Надо сказать, что сам Погодин несколько времени находился под влиянием мнения о славянстве Руси вместе с вагирством Коченовского. Но лишь только обратился вновь к источникам, то и утвердился в прежних своих мыслях. Примечание. Погодин. Исследование. Том 2. Страницы 184 213. -е. Конец примечания. Значит, славянская мысль была мечта, не имевшая никакой почвы в источниках. Погодин таки прямо называет ее пустословием. К сожалению, досточтимый ученый обратился только к одним скандинавским источникам и оставил без рассмотрения и без надлежащего внимания источники, в которых очень много наравне со скандинавами говорилось и о славянстве. Из темного леса скандинавских источников, конечно, ничего нельзя было верно рассмотреть и в нашей летописи. Еще Максимович, весьма просто и ясно читавший летопись, настаивал, что Нестор, назвав в числе варягов Русь, вовсе не дает ни малейшего свидетельства, чтобы все варяги были непременно скандинавы, и что поэтому из слов Нестора вовсе не следует, что его Русь были скандинавы. «Нет, очень следует», — отвечает Погодин, «ибо Нестор не говорит только, что Русь была варяги, но что Русь была такие же варяги, как шведы, англичане, норвежцы». «Мы уже видели». Какая сила логики заключается в этом объяснении? Допускаем, продолжает Погодин, что Русь Рюген, Варяги, Вагиры и все, что вам угодно. Где же доказательство, что оттуда призваны были князья? Утверждение ваше совершенно произвольно. Но где же доказательство, что князья были призваны из Скандинавии, из Швеции? Это усердное вековое отыскивание там, Руси, и утверждение, что она именно там находилась, еще больше произвольно, потому что не имеет ни малейшей опоры в словах летописи и опирается только частью на исландские сказки, частью на произвольное толкование одним скандинавским языком очень перепорченных русских или славянских имен, «Неужели?» — настаивает Погодин. «Как только князья были призваны, то со страной их уничтожилось всякое отношение. С чем это сообразно? А у нас нет ни малейшего упоминания ни о Рюгене, ни о вагирах-славянах, никакого следа отношений, знакомства. Точно так нет ни малейшего упоминания о нас в памятниках рюгенцев-вагиров» хотя они в то время получили уже летописателей, например, Гельмгольда. Но неужели все это правда? Кое-что о нашей стране упоминает именно этот Гельмгольд и другие западные писатели Среднего века. О наших отношениях с варягами довольно упоминает Нестор, называя их только одним именем варяги и не обозначая их городов. Попробуйте в этом имени разуметь одних славян, но отнюдь не скандинавов, и тогда все объяснится как нельзя лучше, и не встретится ни одного противоречия именно такому, а не иному пониманию, кто были для нашего летописца настоящие варяги. Рюгенцы и вагиры, к несчастью, не оставили ни летописей, ни сак, вроде исландских, но дело не в этом, а вот в чем. Разве были направлены на рюгенцев и вагиров такие же старательные и внимательные до самых мелочей исследования, какие были направлены на Русь шведскую и вообще скандинавскую? Разве сам Погодин расследовал этот вопрос в настоящей мере параллельно со скандинавством? О важнейшем предмете, например, о русской торговле с балтийскими славянами, Он говорит мимоходом в нескольких строках. И если в спорах доказывает, что славяне тамошние, соседи датчан, были во многих смыслах норманами, то это доказательство приводится только в подтверждение, что все варяги были скандинавы. Примечание. Погодин. Исследование. Том 3. Страница 268. Русский исторический сборник. Том 1. Книга третья, страница 114. -я. Конец примечания. Все вы разделяете варягов и русь. Оканчивает Погодин. Между тем, как их разделять никоим образом нельзя. Русь была вид, а варяги рот. Всякой русской был варяг. Как всякий саксонец есть немец или пикардец француз. Но каким же образом мы не должны их разделять, когда первый их разделил Нестор и разделил именно для того, чтобы отделить от прочих варягов свою родную Русь? Этих одних варягов он назвал русскими варягами, быть может, в том именно смысле, что они были славяне. Повторяем, что признавать варягов за одних скандинавов нет ни малейшего основания. Нельзя же в самом деле рассудительно говорить, что всякий европеец есть немец. Имя Варяги было общее географическое имя Балтийскому Поморью, где по южному берегу жили одни славяне, да Прусы да чуть. В самой действительности это было такое же имя, как Европа, европеец, как в древности Скиф, Сармат, даже германец, ибо страна от Запада до Вислы все была Германия, хотя в ней жило множество славян. Как только поплыли новгородцы за море к варягам призывать князей, так летописец и почитает необходимым в точности указать то племя, к которому направлялся их путь. Нам кажется, что в этом незаметном на взгляд указании Нестора о разделении варягов на племена, находится истинный ключ к правильному уразумению всех его свидетельств о варягах Руси, тех свидетельств, которые немецкая школа усиленно и с большими натяжками старается растолковать по немецким воззрениям. Но для чего нужно подобное предположение о славянстве варягов в науке? спрашивает достопочтенный историк Соловьев. «Существуют ли в нашей древней истории такие явления, которых никак нельзя объяснить без него? Таких явлений мы не видим», — заключает уважаемый историк. Примечание. «Соловьев. История России. Том 1. Страница 84. Первое издание». Конец примечания. Замечания удивительны. Стало быть, в науке нет места для истории славянства, для истории наших отношений к древнему славянству. Стало быть, славянство не существовало в начальной русской истории. Существовали только варяги-скандинавы. Но ведь наука стремится повсюду открывать истину и отвергать всякую ложь. Далеко не все русские историки так настойчиво веруют в нормандское происхождение Руси. Существует немало литературы, отвергающей это верование, как ложное немецкое учение, основанное на расследовании только одних букв, устраняющее расследование жизненных народных отношений. Ясно, что истина первоначальной русской истории еще не найдена, и принимать учение о норманстве Руси за непогрешимый догмат еще нельзя. Наука должна расчистить дорогу к истине, а потому должна принять во внимание и предположение о славянском происхождении Руси, тем более что это предположение руководствуется больше всего основной научной силой, здравой критикой вообще, здравым смыслом, в противоположность учению о норманстве, совсем утратившему здравый смысл, как это видно из предыдущего изложения. Славный историк догматически говорит, что в нашей древней истории он не видит таких явлений, которых нельзя объяснить без предположения о славянстве Руси. Но как, например, объяснить показания летописи о том, что по городам у туземцев сидели Находницы варяги, не оставившие потом ни малейшего следа о своем норманстве И оставившие только явный и яркий след своего славянства Как объяснить это явление, которому изумлялся и сам Шлецер? Предположение о славянстве варягов Руси возникает и вырастает само собой Как скоро изыскатель освобождается от норманнского призрака Такое предположение нужно для восстановления сущей правды в первоначальной русской истории. При свете этой правды исчезают как дым все безысходные противоречия, нанесенные в нашу историю только учением о скандинавстве Руси, и вполне объясняются все последующие явления русской жизни, которых никак нельзя объяснить прославленным скандинавством Уважаемый автор, говоря о скандинавском мнении, что оно основывается на очевидности, сам же объясняет, что из остальных летописных свидетельств никак не видно, чтобы варяги были одни скандинавы. Вся его очевидность основывается только на толковании в скандинавскую сторону всех и всяких свидетельств. Немецкая школа, толкуя беспрестанно об одних только варягах-скандинавах, успела вселить в умы, что на Балтийском море как будто никто и никогда не жил, кроме скандинавов, как будто на нем совсем не существовало южных берегов славянских, а были только одни северные берега скандинавские. Она же убедила всех, что по этому варяжскому морю плавали и хозяйничали только одни норманы-скандинавы и никто другой что славяне, вообще все без исключения и всегда, были народом сухопутным, тихим, смирным, чуть не боязливым, так что и по морям не плавали. Все это, благодаря Карамзину, Погодину и их преемникам, мы крепко затвердили еще на школьных скамьях, и потому никак не решаемся даже подумать о том, чтобы славяне, живя при морях, могли тоже плавать в кораблях по морю, Однако западные же летописцы рассказывают совсем другое. На основании их свидетельств Гедеонов очень справедливо заключает, что как на берегах Адриатики и Средиземного моря славяне Адриатические, так на берегах Северного и Балтийского славяне Вентские отличались беспрерывными походами и морскими предприятиями. Имя Норманов прибавляет Гедеонов в другом месте. Еще не проникало в европейскую историю, когда русские и дунайские славяне ходили морем в Византию, харутанские или хорваты опустошали своими набегами берега Адриатики. О морских войнах балтийских славян с норманами говорит Гедеонов. Находим бесчисленные свидетельства в скандинавских сагах у Адама Бременского Гельмольда, у биографов Святого Отона, Саксона Грамматика и так далее, которые вообще о славянах рассказывают то же самое, что мы привыкли приписывать исключительно одним норманам. Те же свидетельства объясняют, что почти во всех норманских набегах участвовали и славяне, чего и следовало ожидать особенно если походы предпринимались против какой-либо сильной и богатой страны. Тогда соседи-моряки вступали в союз, чтобы уравнять свои силы с силами врага и разделить вместе добычу. Все подобные заключения, вовсе не принятые в соображения при исследовании, что такое были варяги, вполне подтверждают, Именно история балтийских славян, раскрываемая свидетельствами западных средневековых писаний, по большей части даже враждебных к славянам, как к язычникам. Примечание. Гильфординг. Собрание сочинений. Том 4. История балтийских славян. Павинский. Палапские славяне. Конец примечания. Из этой истории мы узнаем, что самое крайнее на Западе славянское племя в то же время было и самым передовым в борьбе с германцами. Это племя жило в углу Балтийского моря, на краю славянских поселений, где и теперь остаются его старые онемеченные города Ольденбург, прежний Старград, Висмар-Семир, Любек. Оно называлось Ваграми, Вагирами. Примечание. Имя Вагры, по-видимому, онемеченное имя из славянского Укры, то есть крайние обитатели – украинцы. Средневековые писатели называли их Вукрани, Вокронин. Русские летописцы выражаются так – на Укре, на вукре земли, то есть на краю, ПСРЛ, том 5 Страница 227, том 7, страница 216, конец примечания.